Глава 20. Странный парень. Странный ты парень, Соколов, отложила София оружие в сторону и повернулась ко мне. Аж целую книжную на тебя выделили. Делаешь что-то для отца моего. Откуда ты такой взялся? Как откуда? От отца с матерью. Очень смешно, цокнула она. А чего ты хочешь, княжна?» Тебе сказали не пытаться выведать тайны, а ты упорно лезешь куда не звали. Чем потенциально можешь создать кучу проблем как своей семье, так и мне. Словно уловив что-то в моем настрое, княжна вздохнула, попрощалась и исчезла. Я тоже вздохнул. Надеюсь, что девушка не окажется мстительной. Впрочем, плевать. Сейчас есть дела поважнее. Уже достав материалы, я замер и выругался. А кто меня домой-то вернет? Где я вообще нахожусь? Ох, София, могла бы и предупредить на этот счет. Чертовка. В разработке идеальной защиты от пуль есть несколько точек приложения усилий, над которыми надо поработать. Если разложить весь процесс, то он делится на того, в кого стреляют, то чем стреляют, и то, с какой скоростью и силой летит снаряд. В данном случае пуля. А нет, еще же картечь есть. И там совсем другие расчеты нужны. Тот, в кого стреляют, не особо важный фактор, но его надо учитывать, чтобы сделать подходящую защиту. Если это будет служивый человек, то, кстати, а у них есть какая-то броня? Если да, то это сильно упрощает задачу, можно встроить прямо в нее. Если нет, то тут, как в случае индивидуальной защиты, надо оптимизировать под конкретную форму, что имеет свои ограничения. Я могу печать перехвата пуль и в кольцо поместить, но защищать эта штука будет недолго и не особо Хорошо. Впрочем, это особо и не надо, если речь идет о высших бесах. Тем главное, чтобы первый выстрел отразила, а дальше успеют среагировать. Если же делать идеальную защиту, то надо учесть сотни параметров: сделать отдельный накопитель для энергии, решить вопросы ее восстановления. Короче, много что сделать нужно. Тот, в кого стреляют, не ключевой, но важный фактор. Надо попросить стандартный набор амуниции тех, кого князь собирается вооружить защитой. Хм вооружить. Ну да, так и есть. Это хоть и защита, но применение у нее вполне военное. Если поставить два вооруженных отряда друг против друга, очевидно, что победят те, у кого будет моя защита. Я бы сказал, что просто жёстко задоминируют противника. Что касается остальных пунктов. В случае скорости движения надо определить диапазоны, с какой скоростью может лететь пуля. Потом рассчитать формулы для перехвата и того, куда денется поглощенная энергия. Материалы снарядов тоже надо изучить. Да Даже если пули плюс-минус одинаковые, малейшие отличия могут сыграть большую роль. Как уже не раз говорил, алхимия это всегда про точность. Если знать точный состав, точную скорость и расстояние выстрела, то перехватить снаряд можно с минимальными затратами, а значит, защита проработает дольше. Если еще научиться конвертировать кинетическую энергию в энергию мира, чтобы возобновлять запасы, то и вовсе можно создать что-то по-настоящему эффективное. И если кто-то думает, что это легко то он просто никогда не занимался алхимией. Установив оборудование, поставив манекен, подумал и поставил еще четыре на расстоянии 10 шагов, 30, 50, 100 и 150. В идеале делать замеры с шагом в метр. Но ну его нафиг. Это даст не такой уж большой прирост КПД, а работы прибавится месяца на 3. Будь у меня помощники, скинул бы на них. Но что поделать? Я единственный алхимик в мире. На манекене я поставил базовые защитные амулеты. Базовые они в том плане, что послужат отправной точкой для расчетов. Для начала выбрал один из пистолетов, записал в блокноте его название, расчертил таблицу, подготовил все для записей. После чего прицелился и выстрелил. Первая пуля угодила в грудь манекену. Точнее, она бы туда попала, если бы не защита, а так пуля зависла и упала на пол. Сняв показания, записал их в блокнот. Кстати, вот еще один момент. Когда пуля зависает на пару секунд, это, во-первых, очень заметно, во-вторых, не очень практично с точки зрения затрат. так Что надо бы новую схему придумать. Но куда девать пули, если они будут отскакивать или облетать, то могут попасть в своих же. Сократить время замирания можно попробовать, но нужна серьезная оптимизация. В эти две секунды ведь происходит перехват, торможение, трата энергии на все это и сброс поглощенного импульса. Да, работать и работать мне еще». Расстреляв всю обойму в первый манекен, записал погрешности и сделал вывод, что надо возобновить тренировки по стрельбе, а то что-то безбожно мажу. Следующий шаг проанализировать состав патронов. Дальше записать скорость полета пули. Следом повторить стрельбу для остальных манекенов, отследив, как пуля себя ведет на дистанции. Плохо себя ведет. На расстоянии 100 метров ничего не вышло. Оружие не рассчитано на такую дистанцию. Ну или я тупо мазал. Да и на полсотни шагов попал всего три раза из десяти. Взглянув на оставшиеся образцы оружия, горестно вздохнул. Да, прилетела мне работы, так прилетела. София вернулась где-то через четыре часа, когда на дворе был обед. "Я не с пустыми руками", выдала она, когда я посмотрел на нее. Голодный «Еще как. Но хренушки я покажу тебе хоть одну слабость. Не, я могу и сама съесть, отреагировала она на мой равнодушный вид. Ты собралась здесь обедать? оглядел я ее взглядом полным скепсиса. Конечно. Пока ты тут работал, отец в великодушии своем выдал мне более высокий доступ к делу. Так что я в курсе, что ты здесь разрабатываешь защиту от огнестрельного оружия. Велено помочь». Мне не нужна помощь. На самом деле нужна Но и соглашаться прямо вот так, на ничем не подтвержденное предложение не хочу. Да и оно мне надо выдавать свои секреты. Впрочем, этот вопрос решаем. Хм. Может и не нужна? Пожала она плечами, держа в руках пакеты. Но «Ну теперь я могу остаться здесь. Я прикинул варианты. Очень хочется послать эту самоуверенную девицу, сказать, что отказываюсь работать и посмотреть, что она будет делать. Но это скорее всего испортит наши отношения. Не то чтобы они мне нужны, но это все же дочь князя, не последний человек в социуме. Сможет ли она мне подгадить? Да еще как? Достаточно в кругу друзей высказать замечания в мою сторону, и все. Как минимум, это усложнит мне жизнь и закроет многие возможности. Как максимум, начнется травля, а то и вовсе кто-нибудь захочет разобраться со мной, чтобы порадовать княжну. И что-то я не уверен, что князь меня здесь защитит. Во-первых, это его дочка. Во-вторых, он скорее всего даже не узнает. Нет, ну серьезно, Разве князь будет следить, что там его дочь шепнула, общаясь с подругами? Нет, конечно. Эх, все эти мысли пронеслись в моей голове, а потом я подумал: "Да какого хрена?" "Как хочешь", ответил я с безразличием. "Я все равно на сегодня закончил". "Правда?" расстроилась она или показала, что расстроилась. "Тогда ты тут что, без дела сидел?" Как-то неудобно вышло. Надо было договориться о времени. Это сейчас что было? Проблески человечности? Не верю. Можешь закинуть меня обратно, откуда взяла? Могу. А еда? Я, между прочим, специально заказ для тебя делала. Разве не чувствуешь соблазн попробовать, что готовят во дворце? Хороший заход. Я парень простой, могу и в обычной столовке поесть. Ладно, шутки в сторону, подобралась она. Пакеты поставила на стол, повернулась в мою сторону, «Еще и руки в бока уперла!» Я вижу, что ты работу не закончил. Просто не хочешь, чтобы я оставалась. Так? Так, вот тебе урок. Высшие бесы читают всю твою мимику в лёд. "Учту", ответил я с таким же безразличием. "Пусть говорит что угодно, пусть замечает любые мои реакции. От этого я к ней лучше относиться не буду". Взглядами мы бодались минуты три. И чего она прицепилась ко мне? Первой сдалась девушка. "Ну как?" С видом, хм, книжны, открыла пакеты, достала контейнеры, выбрала один из них. Столовые приборы тоже внутри нашлись, а еще небольшая скатерть и что-то похожее на сок в бутылках, Причем свежевыжатый, если судить по виду. Признаю, наше общение с тобой зашло куда-то не туда, сказала она нормальным голосом. Нормальным это без высокомерия, выпендрёжа, провокаций и прочего, что присутствовало в ее голосе до этого. Тут я задумался еще раз. Очевидно, что у Софи либо много дури, либо какие-то свои цели на уме. Не факт, что адекватные Может, ей просто любопытно, а может, она хочет поглубже влезть в дело, чтобы выслужиться перед отцом, или вовсе сам князь ее послал, чтобы она выведала секреты. Возможно это? Конечно. По крайней мере, я бы на месте князя не исключал этот вариант. А что, дочь у него симпатичная, а я парень молодой, обязан среагировать, тем более на княжну, то есть принцессу. Да многие в институте, я уверен, убить готовы за возможность плотно пообщаться с Софией, и это не преувеличение. Получается, есть угроза, что я спалюсь перед князем. Правда, в чём полиц то Как работаю, так какая разница? По сути, я и так уже давно спалился. Будь мои навыки повторимы, можно было бы опасаться, но нет, они уникальны. А значит, узнает, что то княжна или нет, большой роли не играет. Или я ошибаюсь? Был и другой момент, отношение именно с книжной. Мне точно не нужен враг в её лице. На дружбу я не рассчитываю. Сомневаюсь, что она воспринимает меня иначе, нежели как ресурс. Но наладить нормальное общение можно попробовать. Что же? Кажется, я знаю, как сыграть в эту игру, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Если Софии так хочет помочь, хорошо. Пусть будет так. Запрягу её, но и показывать особо ничего не буду. Так ты есть, будешь? Говорят, когда сильно думаешь, аппетит просыпается нагло врут. Думать лучше на пустой желудок, машинально ответил я, но вперед все же пошел и выбрал себе контейнер. Здесь салат, здесь запеченные овощи, тут мясо, ну а это десерт. Поменяв контейнер, выбрал овощи и мясо. Клетчатка и белок идеально. Неплохо, сказал я, попробовав первый кусочек. Шутишь? Не говори это нашему повару, иначе отравит. Тогда, конечно же, очень вкусно, заявил я на полном серьёзе. Так-то лучше, кивнула она поощрительно. Приятного аппетита, кстати. И тебе еле молча. Если честно, то я успел проголодаться, пока здесь работал. Зато проверил все образцы оружия и записал первичные показания. Дальше надо было набросать новые печати и обкатать их, чтобы проверить эффективность. Так что я могу остаться? спросила она, когда закончили есть. Можешь. У тебя хорошая регенерация. Я знал, что очень даже хорошая, и пару очередей она легко переживет. Но зачем говорить это и дразнить девушку? Нормальная. А что? свела она брови домиком. Надевая эту штуку, выдал я ей медальон. Задача простая: ты убегаешь, я в тебя стреляю. Если попадаю, ты останавливаешься и ждёшь отмашки. "Ты собрался стрелять в меня?" не поверила она. "А ты чего ждала? Вроде узнала, что я тут делаю. Так чего удивляться?" "Ну, я думала, что помогу как-нибудь, иначе? Как? Не знаю", вспыхнула она. "Но ну, не так же. Если ты боишься, я пойму". Княжина ничего не боится, вздёрнула она подбородок. Но и одежду испортить не хочется, да и кровью здесь всё залить. Ясно. Давай кое-что проясним. Амулет она так и не взяла, поэтому я его надел себе на шею. Потом взял пистолет и передал девушке. «Стреляй в меня. Ты серьёзно? Да. Больше вопросов она не задавала и выстрелила. Увидев, как пуля упала, не достигнув тела, разрядила обойму и отметил, что стрелять она умеет и не боится этого делать. Никаких сомнений или переживаний. Хладнокровная и обученная дамочка. Чудо какое-то. Меняемся, снял я амулет с шеи и протянул девушке. Уточни, что я должна делать? Представь, что на тебя охотятся. Нападать ты не можешь, Остается только бежать. Вот и беги, только без перемещений. Хотя, нет, давай с перемещениями. В голову пришла мысль, что телепортация может внести помехи. Это неважно в случае обычных людей, а вот в случае ходаков, как скажешь, надела дело Софии амулет. Начинаем? Да. А насколько хватит этой штуки? Как пойдет? Начали. Пока говорили, я перезарядил пистолет, прицелился и не выстрелил, потому что София резко ушла в сторону. Да так ловко, что я лишь размытое движение увидел. Ты точно сможешь попасть в меня? бросила она с насмешкой. Вместо ответа я принялся стрелять на опережение. Попал три раза из 10. Слишком она быстра, да и переместилась два раза. Замри пока, сказал я, отложил пистолет и внёс пометки в блокнот. С точки зрения девушки, кроме стрельбы ничего не произошло. Для меня же все выглядело совсем иначе. Я получал отклики со всех измерительных печатей, которые интерпретировал и делал пометки в блокноте на родном языке из другого мира. Так что пусть расшифровывают, сколько хотят. Продолжим. Спустя час испытаний я сделал несколько важных наблюдений. Первое София хорошо тренирована, хотя тут надо сравнить с другими бесами ее уровня. Возможно, дело не в тренированности, а в выдающихся способностях. То, что мне кажется грамотным движением с точки зрения высшего беса, может выглядеть как неуклюжее ковыляние. Второе перемещения действительно сбивают настройку всего на несколько секунд. Но и это важный нюанс. Если бы я его не выяснил, могли бы возникнуть проблемы. Ну и третье наблюдение было скорее серией выводов, которые я сделал касательно защиты как таковой. В динамике на большой скорости эффективность защиты падала, и это тоже надо доработать. На сегодня все. Закинешь меня в мастерскую. Удачно поработали хоть, или я зря потела? Между прочим, ты можешь гордиться. Заставил сердце книжны биться чаще. Ты часто о себе в третьем лице говоришь. Оглядел я раскрасневшуюся девушку, да и волосы ее растрепались. Что касается запаха пота, его я не чувствовал совсем, не в силу того, что с моим обонянием что-то не так. Тут в другом дело. От Софии вкусно пахло, что в начале нашего общения, что сейчас, разве что ореховый привкус более выраженным. Что же это у нее за парфюм такой интересный? Какой же ты зануда, фыркнула она. Все вещи взял, перемещай миг темноты, и я оказываюсь в мастерской. Сколько наблюдаю за ходоками и никак не могу перестать удивляться, с какой легкостью они рассекают пространство. Придешь завтра, скажем, часа в 2. «Еще тесты? Да, доработаю эту штуку. Указал я на амулет. Завтра проверим, как работать будет. Договорились. Попрощавшись, София исчезла. Пока добирался до дома, анализировал увиденное. Мне не давало покоя, что действуя не в полную силу, София уворачивалась минимум в половине случаев. Девушка вообще это как игру воспринимала, смеялась, когда особо удачно уходила от пуль, насмехалась, когда я мазал, и раззадоривалась, когда ее удавалось подловить. Так-то я знал, что высшие бесы могут быть очень быстрыми, но теплилась надежда, что, во-первых, я в силе тоже возрос, а во-вторых, потренировавшись, смогу адаптироваться к их скорости и подловить. В принципе, так и получилось, но повторюсь, в половине случаев девушка уворачивалась. И эта девушка, молодая, вовсе не матерый пес войны. Сомневаюсь, что в ее жизни было много ситуаций, когда она дралась насмерть. Может, и вовсе не было, а значит, в этом мире есть гораздо более опытные существа, по которым я и вовсе не смогу попасть. Дело-то не только в стрельбе. На алхимию тоже нужно время создать печать, активировать, трансформировать реальность. Если честно, то это занимает времени больше, чем обычный выстрел. Поэтому я и впал в уныние. Против по-настоящему серьезных противников я по-прежнему слаб. Даже если вооружусь максимально, прихватив как оружие, так и заготовки, Еще и Ольга Владимировна, которая просила придумать что-то, что поможет убить более сильного противника. Ха. Вот это так легко придумать. То ли задача не имела простого решения, то ли у меня голова слишком забита учебой расчетами, но ничего придумать я не смог. Поэтому отложил думы на время. Сначала надо с другими делами разобраться, а там, может и родиться что-то в чертогах разума. Сессия подходила к концу. Оставалось несколько экзаменов, и эта неделя станет последней. После чего свобода. Ну, почти. Потрудился я за этот год очень хорошо. Поэтому нет, нет, но подумывал себя как-то порадовать. И все больше думал о том, чтобы купить машину. С чем связан ряд сложностей. Основная сложность легализовать покупку. Вторая сложность, вытекающая из первой статусность машины. Если купить что-то очень дорогое, это означает заявить всем, что денег у меня много. Возникает закономерный вопрос: откуда у единственного наследника разграбленного рода Деньги на тачку. Я ведь и так сильно потратился за этот год. После того, как от князя пошел внушительный приток денег, почти перестал экономить. Но люди ведь не дураки. Если кто-то мною заинтересуется, то спросит себя, откуда деньги. На что мне нечего ответить вразумительного. Это было основным доводом, чтобы вообще не брать машину. Нет машина, нет проблем, как говорится. Правда, были и другие нюансы, которые могли урегулировать этот момент. Машину можно взять недорогую, тогда не так палевно. Жаль, что совсем уж дешевую взять нельзя, потому что не хочется. Это раз, потому что это жирный минус к репутации, если меня кто-то увидит из аристократов. Это два. Поэтому машина должна быть умеренно дорогой. Как бы заявлять: Соколов пусть и беден по меркам аристократов, но деньжата у него какие-то водятся, суетится, парень на месте не стоит Третий момент. Машину я хочу брать сейчас, в конце учебного года, и есть надежда, что до сентября никто об этом не узнает. Зато я смогу свободно перемещаться, съездить нормально к Гвоздевым, да и просто себя порадую. Заслужил как-никак. Жаль, что в машинах я не разбираюсь от слова совсем. Задачу-то сформировал, а подобрать решение к ней не хватает компетенции. Очевидный шаг спросить у кого-то. Ну, у кого? У Матвея нельзя, у него нет машины. А значит, он может не разбираться в вопросе. И он аристократ, первый кто задастся вопросом, откуда деньги. Объяснение на самом деле у меня уже имелось. Ювелирка, но плотно я ею займусь летом. А когда будут деньги, надеюсь, к сентябрю что-то из моей коллекции продастся, тогда можно будет объяснить, откуда приток финансов. Пока так оправдать нельзя, потому что Дарья Соболева Пусть Матвей с ней больше и не в отношениях, но слишком легко вывести меня на чистую воду, чтобы так легко подставляться. В крайнем случае, могу сказать, что купил на наследство в счет будущих доходов. Не самый разумный поступок, но я ведь юнец, который может себе позволить импульсивные поступки. Разве не так? Обдумав все несколько раз, я направился к Басу, бастарду, то есть, ну или Смирнову, с которым учился в государственном институте. Поймал я его после экзамена, который вместе сдавали. Мог и до подойти, но не хотел перед важным делом парню голову забивать. "Сергей, вопрос есть", подошел я к нему. «Отойдем?» когда так спрашивают, обычно пахнет жареным?" Глянул он на меня. «Все в порядке?" "А? Да, конечно, ничего такого", улыбнулся я. Неужели так грозно выгляжу, или скорее угрюмо и недружелюбно? Что хотел? спросил он, когда мы отошли от группы студентов, которые тоже к этому времени сдали и обсуждали итоги. Ты же водишь? На самом деле я точно знал, что да, водит. Один из немногих, кто на своей машине приезжает в государственный институт, поэтому выбор и пал на него, а еще потому, что за ним не было замечено болтливости, скорее наоборот, осторожен в высказываниях. Ага. А что? Да тоже хочу себе авто купить, но не разбираюсь в вопросе. Ты сможешь подсказать? Не то, чтобы я специалист, но направить смогу, наверное. Тебе машина для чего? Для езды? "Серьёзно?" хмыкнул он. "Имею в виду, где ездить собираешься? Если по городу, от дома до института, то это одно. Если по бездорожью, то это другое. А, -а, -а ты про это. Бездорожье тоже будет. Нужна хорошая проходимость, вместительный багажник", прикинул я, что наберу много подарков для гвоздевых. "Ну и чтобы это было что-то приличное, но при этом не разорило меня. Какой бюджет?" покивал он, задумавшись. "Не знаю, а сколько машины вообще?» стоит. Можно и за 50 тысяч купить. Обрадовал и удивил он меня, но это будет такой хлам, что проедет 20 метров и развалится. Что-то приличное начинается от миллиона. Но это для простолюдина приличное. Для аристократа от пары миллионов и почти до бесконечности. Ты уже выбрал марку? Тебе что больше нравится? Пока не определился. Знаешь, ты странный парень, улыбнулся он. Хочешь машину и при этом нисколько в них не разбираешься. Давай так, как насчет вместе съездить в салон? Довезу тебя, заодно обсудим. Когда сможешь? Да можно и сейчас, экзамен-то сдал, а время есть. Глянул он на часы. Ты готов? Погнали. Только не говори никому, что я машину беру, хорошо? Не хочу лишнего внимания. «Не вопрос. Я парень неболтливый, подмигнул он мне.